Глава 19 21 год при нового мира. Юго от Рио-де-Жанейро. Бухту, расположенную в 100 километрах от Рио-де-Жанейро, знали все местные жители. Правда, говорить о ней не любили. Еще меньше было тех, кто бы осмелился бросить здесь якорь, несмотря на хорошие глубины и источник пресной воды на берегу. Эта гавань пользовалась дурной славой. Она отдавала приют всем, кто не боялся поставить на кон свою шкуру. Контрабандистам, прибрежным пиратам и просто искателям приключений. Своими очертаниями бухта была похожа на след от лошадиной подковы, что и послужило причиной для названия «Херадура». Иногда, чтобы подчеркнуть ее роль в местном бизнесе, уважительно назвали «Гранде де Херадура». «Гранде де Херадура» – большая подкова, испанская. Высокие серые скалы, окружавшие бухту, были украшены яркими зелеными пятнами. Ползучие кустарники, похожие на старосветский плющ, чья неестественная зелень лишь подчеркивала безликость и холод гранита. Единственное светлое пятно – широкая ложбина, доходящая до отливающего желтизной песчаного берега. И небольшой водопад на северном берегу бухты. «Добро пожаловать на борт, Катарины, господа!» Попал, видно встречу нашим путешественникам, шел коренастый мужчина, лет 55, пяти. Загорелое лицо, открытая улыбка и широкополая шляпа. «Рад вас видеть, сэр!» Шкипер уважительно дотронулся до края шляпы и лишь потом пожал руку Полю. «Рад вас видеть, капитан!» Ответил нардин старший и взялся за рюкзак. «Вы такой же непоседа, как и раньше, сэр!» покачал головой мужчина и повернулся к остальным. Он весело улыбнулся, блеснув хорошими зубами. — Здравствуй, Карим. Ты совсем не изменился, старый греховодник. Разве что седых волос стало больше и бороду отрастил. — Я так и знал, что капитаном окажется кто-то из очень старых знакомых, — ухмыльнулся Шая. — Но тебя, честно признаюсь, встретить не ожидал. — Этот мир тесен. — Ты совершенно прав. Здравствуй, Майкл. По словам шкипера, Катерина досталась ему практически за бесценок. Десять лет назад, приехав по делам в Рио-де-Жанейро, он увидел у причала потрепанное штормом судно. Это даже мягко сказано – потрепанное. До берега яхта добралась не иначе, как чудом. Мачты не было, надстройки сильно покалечены, а на левом борту, чуть выше ватерлинии, зияла внушительная пробоина. Неизвестно, чем она ему приглянулась, но уже к вечеру Майкл нашел хозяина этой развалины и после небольшого торга купил ее за 70 тысяч ЭКЮ. Когда у Майкла Беннета спрашивали о причине, он проводил ладонью по серебристой щетине и, немного смутившись, отвечал. «Не знаю, сэр. Право слово, не знаю. Эта малышка сразу пришлась мне по сердцу». Яхта, а если быть точным, 80-футовый бермудский кетч, дизельный движок «Вольво Пента» мощностью 250 лошадей и 260 квадратных метров парусов. В распоряжении Майкла оказалось прекрасное судно. Корабелы из Байя знали свое дело. Пока Никита с большим интересом рассматривал Катерину, приятели разместились в кают-компании. «Я готов забросить вашу команду в эту точку, сэр», – Майкл кивнул на карту западного побережья и помощился. «Что-то смущает?» «Скажу честно, что это не самое лучшее место для пикника. У вас хороший набор барбекю, но сами понимаете». Никогда не ходил в тех краях? спросил Поль и кивнул в сторону крупнокалиберного пулемета Браунинг М2HB, установленного на корме. С таким-то набором для барбекю. Доводилось, усмехнулся Шкипер. Правда, не на Катарине, а на другой посудине. Вы ведь знаете, сэр, что у меня два промысловых судна в Рио. Правда, одно из них уже два месяца стоит в сухом доке. Что-нибудь серьезное? Так. «Нарвались на неприятности. Южнее Рио. Еле ноги унесли. Пираты? Они самые, сэр. И много развелось этих тварей?» «Достаточно», — кивнул Беннет. «И чем дальше от Рио и ближе к Джахар юрту тем они наглее. Пиратство стало прибыльным делом, сэр. Сейчас этим занимаются все, кому не лень. Иногда сразу и не разберешь, кто болтается в кельваторе — рыбак или пират». У нас шутят, что одни отличаются от других только тем, что пираты не прячут свое оружие в трюмах. Конечно, как и в любом бизнесе, среди них есть дилетанты и есть профессионалы. Кстати, у этих сукиных детей, как правило, хорошее оружие. Хотел бы я знать, кто поставляет им эти игрушки. Ходили слухи, что в этом замешана какая-то британская фирма. Грабит рыбачьи поселки, суда который торгует на побережье и переселенцев. «И Орден ничего сделать не может», — подвел итоги Нардин. «Пытались, сэр. Отправили несколько катеров на разведку». «С каким успехом?» «Его можно было предугадать заранее. Ни один катер не вернулся на базу. Кого-то из команды потом выкупили родственники». «Часто люди пропадают?» «Бывает», — кивнул Майкл. «Один раз похитили двух подростков». «Сыновья моего приятеля и делового партнера. Его ребята на свою беду решили устроить морскую прогулку на яхте и нарвались на неприятности. Их взяли на абордаж в пяти морских милях от Рио. Спустя несколько дней отец получил письмо». «Пираты запросили выкуп», — прищурился Шая. «Да, около восьмидесяти тысяч ЭКЮ. Пока мы собирали наличные, они убили одного из братьев». Второго вернули живым, но... Шкипер покрутил пальцем у виска. Парень тронулся, сошел с ума. Мы немного подумали, а потом собрали компанию из 25 человек и наведались к пиратам в гости. Вдоль побережья много поселений, которые запачкали свои лапы в этом бизнесе, так что проблемы с выбором цели не было. Мы живем по божьим законам, глаз за глаз, а там не сказано, какой, левый или правый. «Всех зачистили. Мы же не звери, сэр. Женщин, стариков и детей не тронули. А вот остальным не поздоровилось. Правда, судебное заседание было очень коротким. Обошлись без присяжных заседателей, прокуроров и адвокатов. Я так полагаю, что этим бандитам не помог бы и сам Элиу Рут». Элиу Рут, 1845-1937. Знаменитый американский адвокат и политический деятель. После короткой перестрелки мы согнали всех мужчин на берег и огласили приговор. Смертная казнь, без права на помилование. Несколько подсудимых были недовольны вердиктом. Возник небольшой переполох, и они покинули зал суда первыми, вне очереди. С остальными тоже не церемонились. Пулемет в умелых руках – прекрасная вещь. Мы, если честно, даже не разбирались, кто из них местный житель, а кто пришел в гости из соседнего поселения. Деревню сожгли. Перед отплытием собрали стариков и предупредили, что наша дружная компания вводит в оборот новую систему взаиморасчетов. Один наш человек, одна их деревня. «Ха, подействовало — Подействовала? — спросил Карим. — На траверзи Рио не появляются, а вот южнее, да, можно нарваться. — Я вам про это рассказывал. Мы тогда еле вырвались. — Могу себе представить. — Не то слово. В бортах было столько дыр, что на поверхности судно держалось только благодаря нашим молитвам. Еще немного и отправились бы на корм местным тварям. — Неужели твои головорезы умеют молиться? — прячу улыбку, поинтересовался Карим. — Как это мило. Вы, наверное, и на воскресную проповедь всей команды ходите. — Ты совершенно прав, Карим. Поддержал шутку Майкл. «Всей командой. Когда мой боссман обращается к Богу с молитвой, здешний падры начинает плакать. Не скажу точно, по какой причине, но...» должна быть от радости», — сизвил Алжирец. «Вот увидите, пройдет немного времени, и он будет провожать вас в очередное плавание». «Ты полагаешь?» «Конечно будет, чтобы удостовериться, что вы точно отплыли». «Ты не видел нашего падра, Карим». «Зачем мне на него смотреть? Тем более, что я не люблю священнослужителей. Чтобы обратиться к Богу, мне не нужны посредники. Жаль, конечно, но ваш святоша никогда не придет к причалу». «Почему?» «Чтобы не затеряться в толпе портовых шлюх», — не выдержал Карим и засмеялся. «Подумаешь», — притянул шкипер, — «экая невидаль. Он их постоянный клиент, так что с этим проблем не будет». Видишь, значит, я оказался прав. Эти святоши повесы и бездельники. Вы, парни, никогда не изменитесь, улыбнулся Нардин и покачал головой. Мне приятно это видеть, но у нас не так много времени. Что с нашей машиной? Как и договаривались, кивнул Майкл, оставляете ее здесь, а мой человек отгонит к точке вашего возвращения. Прекрасно. Сколько вы планируете быть в рейде, сэр? Считая со дня высадки 14 суток. Хвоста не будет. «Может, и будет», — подал голос Карим. «Через несколько часов после нашего отъезда из Саубернабеу началась песчаная буря, так что сам понимаешь. Тем более, что искать нас начнут в Рио, а не в этой дыре». «Много ты понимаешь, Карим, дыра». «Разве я не прав? Прости, если я ошибаюсь, но на культурный центр эта бухта не похожа». «Это бизнес-центр», — Майкл наставительно поднял палец. «Торговая площадка западного побережья. Эти скалы видели столько наличных!» «Контрабандисты?» — поинтересовался Поль. «Конечно, сэр. Эх, получи я хотя бы сотую долю от этой суммы, ушел бы на покой, занялся садоводством и...» «И через две недели умер от скуки», — закончил его фразу Карим. «Ладно, не будем о грустном». «Хм, неблагодарное это занятие — считать чужие дни и деньги», — хмыкнул Нардин. «Ха, да, вы правы, Поль. Чем больше считаешь, тем больше расстраиваешься!» Усмехнулся Беннет и посмотрел на часы, висящие на стене рядом с барометром. «Через час начнется прилив. Самое время сниматься с якоря!» Пятый год этой нового мира. Севернее территории ордена по приему поселенцев. «На территории нашей базы что, место для встречи не нашлось?» Пробурчал Алжирец. Он удобно расположился на капоте джипа, поджав по-турецки ноги и положив на колени калашников. Шайя задумчиво смотрел на море и размеренно, словно в такт своим мыслям, постукивал пальцем по автоматному магазину. «Темнит наш Виктор! Помянешь мои слова! Темнит!» «Не бурчи, Карим! Оружие тебе вернули!» «Пожал я плечами! Чего беспокоишься? Если бы хотел нас убрать, у них была такая возможность! Могли это сделать тихо и незаметно! Вывели бы на задний двор и перестрелили!» «У тебя в термосе кофе или бренди?» «Кофе? Крепкий, но, извини, без сахара. Не выспался?» «Выспишься тут. Тебе налить?» «Плесни немного», — кивнул он и вернулся к теме разговора. «Все равно, мне это не нравится. И почему здесь нет Чамберса?» «Я уже говорил, что это одно из условий нашей встречи», — коротко ответил я. «Что, Джека с нами не будет?» «Именно так». «И это мне тоже не нравится». Подвел неутешительный итог мой друг и нетерпеливо закурил, прикрывая зажигалку от свежего морского ветра. — Вот скажи, чем ему Чамберс не угодил? — Откуда я знаю? Жарко сегодня будет. — Здесь всегда жарко. Сейчас восемь часов утра, а солнце уже припекает. Чего ты на нее уставился? — Странная она какая-то. Я повертел в руках подобранную на берегу раковину. — Обычная? Пепельница как пепельница. Ну и где, Виктор? Где эта недремлющая совесть нового мира? «Терпи, Монами! Приедет, никуда не денется!» «Уже!» — хмыкнул Карим и сплюнул на прибрежный песок. «Вон! Пылит наш друг! Черт бы его побрал!» Повернувшись, я увидел джип, аккуратно прибирающийся между валунами. Через несколько минут он добрался до нас и остановился. Из машины выбрался Виктор. «Привет, парни!» Он не спеша подошел к нам и уселся на небольшой валун, лежащий рядом с машиной. «Не надоело бездельничать!» Я только сейчас заметил, как сильно он изменился за последнее время. Конечно, усталость и нервы никого не украшают, но Виктор вообще сдал, будто лицом почернел. «Не знаю, что у нас тут творится, но видно, что ничего хорошего. Обычно очень аккуратный в одежде. Он сейчас выглядит так, словно несколько дней провел где-нибудь в полевом лагере и спал, не раздеваясь. Ботинки покрыты толстым слоем красноватой пыли. На куртке белели разводы высохшего пота». «Есть работа?» Шая никогда не любил особые отделы и не скрывал этого. «Или, как любят говорить люди твоей профессии, поручения?» «Вы, господа, хоть и приписаны к поисковой партии Чамберса, работаете в моем отделе. Вам что, напомнить, что такое субординация? Не надо? В таком случае, Карим, иронию по поводу моей профессии засунь себе в задницу, пока я тебе язык не укоротил», оскалился Виктор, «на всю голову. Остыньте». Я посмотрел на дернувшегося Карима. «И ты тоже. Нашли время для склок». «Сказал бы я!» — пробурчал Шая, поерзал на месте и добавил что-то нечленораздельное. «Виктор, давай, рассказывай, зачем эта конспирация и что вообще происходит? Мы тут уже совсем запутались». «Заметно!» — кивнул он. «Расслабились. Распустил вас, Чамберс, махновцы!» «Кто?» — не понял я. «Не обращай внимания!» Лениво отмахнулся Виктор. Он немного помолчал, словно собираясь с мыслями. Вытер грязный куфе и лицо и продолжил. «Итак, господа, во-первых, разговор останется между нами. В любом случае...» — с нажимом в голосе добавил он. «Договоримся мы или нет, о нем никто не должен знать. Даже Чамберсу ни слова. Во-вторых, если не договоримся, то про этот разговор забудете». «Сотрете его из памяти, словно его и не было никогда». «Хорошо, начинай. Я не буду вам рассказывать историю нового мира от времен Адама». «Джека», — поправил я, — «в этом мире первым был Джек Чамберс». «Один черт», — отмахнулся Виктор. «Итак, все начиналось чинно и благородно, как на похоронах какой-нибудь старой перечницы. Насколько это возможно в бизнесе, конечно». Были ученые, открывшие этот мир, и были финансисты, готовые вложить деньги в этот проект. Одни мечтали о новых землях и великих открытиях, а другие о небывалом со времен Фернандо Кортеса в бизнесе. Так было последние пять лет. Переселенцы, новые земли и прочая романтика. Современный дикий запад, черт бы его побрал. Голливуд, узная не про новый мир, удавились бы от зависти. Красиво? «Прям дух захватывает!» Смотря в сторону саванны, подал голос «Тебе что-то не нравится?» Виктор недовольно покосился на шая. «Нравится. Еще немного, и я заплачу от умиления». «Красиво. Да не совсем. Последний год был очень тяжелым. Во-первых, увеличилось количество переселенцев и грузооборот. Система шлюзования работала на пределе своих возможностей. Начали возникать технические проблемы» с человеческими жертвами. Во-вторых, увеличилось поголовье бандитов. Военные делают все возможное и невозможное. Но этих сволочей становится все больше и больше. Я понимаю, что каждого переселенца на законопослушность не проверишь. Иногда даже у самых мирных граждан сносит крышу. Не знаю, может в этом мире воздух какой-то особенный. «Причем здесь похищение мастер-шлюза?» – спросил Карим. Он снова закурил, зажав сигарету в кулаке. Старая армейская привычка. «Как удалось выяснить, среди мальчиков ордена, а именно среди правящей верхушки, появились новые, незнакомые лица. Как они туда попали, не знаю. Никто не знает. Темные лошадки. Информации о них нет. Не мне вам рассказывать, что это практически невозможно». Если человек пробивается в такое закрытое общество, как орден, то служба безопасности знает о нем все или почти все. Кто был его дедушка, с кем трахалась его бабушка и какой цвет нижнего белья у его любовницы. А тут ноль. Ноль. Кроме основных моментов, которые есть у всех. Родился, учился, поступил, закончил, получил степень, нужное подчеркнуть. И никаких богатых и влиятельных родственников за спиной. Нет дядей, конгрессменов и кузенов, миллионеров. И самое главное, эти парни одинаковые, словно из инкубатора. Хорошо образованные и зубастые, как пираньи. Будто их выдернули из толпы лучших студиозов, подготовили и внедрили в орден. Одно неизвестно, кто этим занимается. Правительство? Нет. Эту версию проверили в первую очередь. Не подтвердилось. Есть одна версия. Ты труп, Виктор, спокойно заметил я и покачал головой. Труп, можно сказать, что от тебя уже пахнет еловыми ветками. Перестань тянуть руку к кобуре. Я не собираюсь тебя убивать. Посуди сам. Если то, что ты нам рассказываешь, правда, то тебя, как носителя такой информации, новые хозяева уберут в первую очередь. Точно? Вставил реплику Карим и даже чаю с дороги не попьют. Кстати, Виктор, а кто тебя сейчас прикрывает? — Меня? — Виктор удивленно посмотрел на моего друга. — Если не тебя, то за нами наблюдают, — спокойно ответил Карим. — И мне это сильно не нравится. — Черт глазастый. — Значит, все-таки прикрывают? — Да, — кивнул Виктор. — Один из моих людей. Кстати, Поли его знает. Это Эндрю Пратт. Снайпер из роты полковника Бирсфорда? Он самый. После того, как началась вся эта круговерть с бандитами, сержант перевелся на базу. Внештатный сотрудник службы безопасности? Штатный. Просто это не афишируется. Ладно, черт с ним, с этим Эндрю. Давай, рассказывай дальше про этих мальчиков. Я уже почти все рассказал. Именно эти люди постепенно завоевывают ключевые посты. К чему это приведет, не знаю. Мой аналитик высказал несколько предположений, но озвучивать их рано. «Хм, еще один труп!» — хмыкнул я и пояснил. Той, аналитик!» «Одно могу сказать с полной уверенностью». Виктор пропустил реплику мимушей и продолжил. «Похищение мастер-шлюза, банды и тому подобная хрень — это их рук дело. Они сильны, очень сильны, и многое успели сделать. Они почти полностью сменили персонал исследовательского центра в Сан-Антонио». По всей Европе открываются десятки новых станций по переправке поселенцев. Разве это плохо, дать людям еще один шанс? Спросил я. Лишних, таких как я или Карим, на свете не одна тысяча. Это сейчас, новый мир, шанс. Сейчас, черт меня, побери! А что с ним сделают новые хозяева? Во что он превратится? В полигон? Здешный народ в клетку не загонишь, покачал головой Карим. Что? Не загонишь? «Целые империи ставили на колени, а тут жалкие 400 тысяч населения, разбросанных по всей карте. Включи голову, Карим!» «Ты смотри!» — я удивленно посмотрел на Виктора. «И эти слова мы слышим от одного из руководителей Службы Безопасности Ордена? Что с тобой произошло?» «Со мной?» Он медленно повернул голову и посмотрел на меня. «Ничего особенного. Я знаю одно. Если меняется власть...» то всегда начинаются репрессии. Мне совершенно не хочется попасть под нож. Где-то я уже слышал нечто похожее. Опять мир спасать надо? Какой к черту мир, Нардин?» Виктор с неожиданной злостью ударил кулаком по колену. «Ты дурак или прикидываешься? К чертовой матери этот мир! Ты о себе думай! Знаешь, почему я дал три недели на подготовку к экспедиции?» Потому что через месяц прибывает новый начальник службы безопасности. И что-то мне подсказывает, что все экспедиции накроются медным тазом. Пусть временно, но приостановят. По крайней мере, работу вашей поисковой партии на сто процентов. Джек Чамберс слишком самостоятелен и непредсказуем. Слишком прямолинеен и не любит начальство. Новой власти это не понравится. В чем твоя выгода, Виктор? Поднял голову Карим. Если вы успеете уйти в экспедицию, то обязательно что-нибудь найдете. Я слишком хорошо знаю Джека. Без результатов он никогда не возвращался. Поэтому ищите и найдите. Нефть, железная руда, уголь, золото, все что угодно. Если вы вернетесь не с пустыми руками, то и у меня появится шанс не попасть в черный список. Экспедиция продлится не один месяц. «Власть тоже не сразу изменится. У нас есть немного времени и один хороший способ, как отвлечь власть от перестановки кадров». «Не знаю, как Нардин, но лично я еще не слышал самого поручения», — подал реплику Карим. «Отправиться в экспедицию? Хоть завтра. Только мне кажется, что просто так ты нас не отпустишь. Что для этого надо сделать?» «Вот это уже деловой разговор. Слушайте».